СЮРПРИЗ Было обманчивое чувство, будто время остановилось. В банках всегда так, одинаковый свет, одинаковое выражение лиц и монотонные движения операционистов, выполняющих изо дня в день одну и ту же работу. Но на самом деле ощущение это обманчивое. Больше всего времени можно потерять там, где оно, казалось бы, застыло, словно лед на реке. Когда выходишь на улицу из того же банка, кажется, что на улице весна, по сравнению с замороженным состоянием самого банка, в котором время года никогда не меняется. Вот и Леонидов понял, что шансов найти деньги у него осталось мало. Время летело, а Маргарита Терентьева упорно молчала. Доказательств у Алексея не было о ее причастности к краже. Он вообще пока не понимал, кто это сделал. У меня такое ощущение, что ваша клиентка знала, сделка сорвется. Алексей внимательно посмотрел на Терентьеву, та вздрогнула. Какая клиентка? Я Трухиной. А у вас что, еще есть сейчас клиенты? Нет, с чего вы взяли? Извините. Марго опять отвернулась и достала носовой платок. Он терпеливо ждал. Вопрос, который хотел задать Алексей, так и вертелся на языке. Но тут зазвонил его телефон. Это был Андрей. «Кое-что есть», — сказал он загадочно. «Погоди минутку». Алексей посмотрел на Марго. «Вы идите пока». «Что значит «пока»?» — ощетинилась та. «Я стою здесь исключительно по доброй воле». «И еще потому, что вам пока не заплатили ваши комиссионные», — напомнил Алексей. «Вы ведь хотите их получить? Или больше не нуждаетесь в деньгах?» «Не заставляйте меня так думать». Он намеренно пытался вывести ее из себя. Терентьева резко встала. «С кем ты там?» — с любопытством спросил Андрей. «Одна из подозреваемых. Так что ты там раскопал? Есть за кем-нибудь из женщин криминал?» «Да». Одна из них отбывала срок. «О как!» Алексей посмотрел на Терентьеву, которая все не уходила. «Рита, вы свободны!» Терентьева нехотя отошла от дивана на почтительное расстояние, но потом сделала вид, что шнурок на одном из ее ботинок развязался и нагнулась, прислушиваясь. Алексей усмехнулся, вот же упрямая. Понизив голос, он сказал в трубку. «Дай-ка я угадаю». «Ну, попробуй», — рассмеялся Андрей. «Готов держать пари, что промажешь?» «Я? Никогда». «Тогда на ящик пива?» Коньяка! разгорячился Алексей. «А что, деньги завелись?» «Если я сегодня их найду, эти восемь миллионов, то готов проставиться». «Идиот? Ну, кто, по-твоему, из этих дамочек срок мотал?» «Могу дать подсказку. За убийство». — Вот он, труп! — возликовал Алексей. — А ведь я догадывался. — Обойдусь без подсказки. Это Терентьева, да? — У тебя только одна попытка. Уверен? — Да. — Тогда с тебя ящик коньяка. Это Свиягина Лёша. — Юля? Он ушам своим не поверил. — Да не может этого быть! Он увидел, что Терентьева распрямилась, и смотрит на него с усмешкой. Алексей и сам почувствовал себя недотепой. Вот и дели после этого людей на приятных и неприятных. Юленька Свиягина, само очарование, сидела за убийство. «Марго всё слышала», — спохватился он и встал. «Дальнейшее не предназначалось для чужих ушей» поэтому Алексей отошел подальше в закуток, где стояли аппараты с кофе, сэндвичами и шоколадными батончиками. «О подробности?» — напряженно спросил он у Андрея. «Файл с полной информацией по Свиягиной я тебе скину, но учти, эта информация секретная». «Ладно, не учи», — поморщился Алексей. «Кого она убила?» «Ребенка». «Ребенка? Ты шутишь?» 14 лет назад Юлия Федоровна Свиягина, паркуясь во дворе дома, где она тогда проживала, совершила наезд на пятилетнюю Кристину Скворцову. От полученных травм девочка вскоре скончалась. Убийства по неосторожности, но были отягчающие. А именно, напрягся Алексей. В крови у Свиягиной, при освидетельствовании, приехавшими первыми на место происшествия сотрудниками ГИБДД, был обнаружен алкоголь что и было зафиксировано в протоколе. Доза небольшая, соответствует двум бокалам вина, но у нас, Леша, не Европа. Норма допустимых промилле превышена. Свиягина настолько расклеилась, что с ней случилась истерика. Этот первый протокол остался в деле. Даже если его хотели потом изъять, то не смогли. Подключилась общественность. «Наезд на ребенка со смертельным исходом, да еще в состоянии алкогольного опьянения». «Мама дорогая, сколько же ей дали?» И неужто не отмазалась? Пыталась наверняка. Свиягина тогда работала в крупной косметической иностранной компании, и деньги у нее имелись. Но бабушка и дедушка Кристины Скворцовой оказались людьми известными. Она актриса, он врач, хирург. Бабушка, погибшей под колесами свиягинской новой машины малышки, активно снималась в сериалах. И до сих пор, по-моему, снимается». «Дом-то был элитный, Сталинка в центре Москвы». «Мама дорогая», — повторил Алексей, — «я представляю, какой поднялся кипиш. Это наверняка есть в инете». «История давняя, больше десяти лет прошло. Может и есть, но я предпочитаю нашу базу данных. С Виягиной дали восемь лет колонии-поселения. Почти пять она отсидела и вышла по УДО. Как ей это удалось? Она там родила, в колонии» то есть забеременела. Рожала Юлия Федоровна уже на воле. Но, учитывая ее безупречное поведение и то, что она готовилась стать матерью, ходатайство ее адвоката на УДО было рассмотрено и удовлетворено. «Это все?» «А тебе мало?» насмешливо спросил Андрюха. «Как-никак ящик коньяка», сказал он с досадой. «Надо верить старушке Агате Кристи. Убийца тот, на кого меньше всего думаешь». И тут ведь работает. Ладно, лови бонус. Вместе со Свиягиной отбывала срок некая гражданка Царько Светлана Ивановна. Но тут обошлось без УДО. Наркотики. Коротко сказал Андрей. «Дочки у этой Царько часом не было по имени Ярослава?» Мрачно спросил Алексей. «А вот тут угадал. Дочка есть. Ярослава Царько, двадцати восьми лет». «Теперь все понятно». Круговая порука. — Что ж, спасибо тебе. Больше ни за кем криминала не числится. — Может, и числится, но уголовное дело заведено не было. — А на Шашкова, адвоката? — Не нашел ничего Леха, — честно сказал Андрей. — А что с ним такое? — Да так, за Свиягину спасибо. Буду раскручивать. И с меня коньяк, как и обещал. Он дал отбой. Потом машинально достал из кармана портмоне и пошел к автомату с кофе. Во рту уже была едкая горечь, и Алексей знал, что с кофепитием пора на сегодня завязывать. Но это дело надо было обдумать. Да и запить сладковатым капучино горечь разочарования. На Юлю он думал меньше всего. И как невинно она смотрела ему в глаза, кокетничала, явно заигрывая. «Да, актриса она хорошая. Понятно теперь, почему она не работает в школе учителем. Судимость наверняка сняли, но родители погибшей девочки и ее бабушка с дедушкой живы, и никакая давность лет их сердца не смягчит. Скворцовы наверняка следят за убийцей Кристины. И если Свиягина попытается устроиться на работу с детьми, последует донос. Юлия Федоровна не хочет рисковать». Итак, наезд на ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Женская колония-поселение поселения это, конечно, не совсем тюрьма, режим там относительно вольный. Но для московской девочки из хорошей семьи даже эта колония наверняка показалась адом. Да еще и суд был. А суд — это позор. Интересно, как Юлины родители это пережили? Они ведь наверняка знали семью Кристины, здоровались при встрече с ее мамой и бабушкой, известной актрисой, и наверняка гордились этим знакомством. Родители убийцы пятилетнего ребенка. Ах, Юля, Юля, как же ты так! Алексей закрыл глаза и представил Юлию Свиягину на скамье подсудимых. Ей наверняка казалось, что все это страшный сон, Вся ее жизнь разделилась на «до» и «после». И вот с этим «после» надо было разобраться. Одно понятно, у Свиягиной остались криминальные связи из ее прошлого, та же Царько. Теперь понятно, почему Ярослава ушла в глухую защиту. Не училась она ни в каком институте. Свиягина взяла ее в помощницы, чтобы угодить своей подруге, с которой сидела, долг вернуть». Светлана Царько, которая была намного старше Свиягиной и, возможно, уже не впервые попала в переплет, взяла 26-летнюю неопытную Юленьку под свое покровительство, дабы научить ее жизни в колонии. И научила. Свиягиной удалось забеременеть и выйти на свободу досрочно. Осталось узнать, где сейчас сама Светлана Ивановна. Алексей нетерпеливо достал смартфон. Фамилия Царько оказалась не такой уж редкой. Ярославу Алексей нашел быстро из-за ее имени, которое действительно было редким. А вот все Светланы Ивановны в возрасте 50+, ему не подходили. Старшая Царько как в воду канула. Со стаканчиком капучино он присел на диван и стал прокручивать варианты. «Почти пять лет в колонии – это богатый криминальный опыт». Байки среди заключенных наверняка ходили всякие. И мастерить куклу Свиягину научили, не говоря уже о Светлане Царько, которая приторговывала наркотиками. А если Ярослава и Юлия сработали на пару? Риэлтор и ее помощница. Девушка, которая в будни ходит в скромных свитерках, а фоткается для Инстаграма в алых ботфортах, И встречается со смазливым парнем, похожим на героя 50 оттенков серого. Наверняка мечтает о красивой жизни, а для нее нужны деньги. Обеих баб можно раскрутить. Их теперь есть чем прижать. Эх, времени у меня маловато! Алексей с досадой посмотрел на часы. Он прикинул, где могут быть эти деньги. 8 миллионов, изъятые больше двух недель назад. И главное, почему почерк на конверте с куклой не совпадает ни с рукой Юлии Свиягиной, ни с каракулями Ярослава Царько? Кто писал на конверте? Это главная загадка, возможно, ключ к таинственной истории с исчезновением денег. И еще запах табака в переговорной. Казалось бы, какая связь. Но Алексея это почему-то настораживало. Он все пытался увязать это с кражей. Но мысль терялась. Он был слишком взволнован тем, что рассказал ему Андрей. Дело приняло неожиданный оборот. Алексей принял решение и встал. «Тут надо в лоб!» И он пошел в переговорную.